Соблюдая ритуал, император вернулся обратно вместе со своими друзьями и приближенными стал бросать подарки в толпы зрителей, изгрудившихся перед ним. И чем больше сумятиц и жадных выкриков и отчаянных воплей вызывали в толпе кидаемые им золотые монеты изысканные фрукты, тем в больший восторг приходили Цезарь и его близкие. Вскоре император стал проявлять признаки радостного настроения, которое случалось у него так редко. О, щедрый, божественный, благой и величайший бессмертный император, гай-германик-британик-парфяник!» Угодливо кланяясь, воскликнул Луций Вителий Непот, самый известный льстец того времени. «Я восхищен великолепной конюшней, которую в новом роскошном дворце ты построил для твоего коня инцитата». «Тебе и вправду понравилось, Вителий?» — спросил Калигула, просияв от похвалы. «А ты видел, каким прекрасным мрамором отделана эта конюшня?» «О, я видела мраморные стены и украшения из слоновой кости, и пурпурную драпировку, и узоры из драгоценных камней, а когда я подумал, какой бесценный конь будет стоять среди всей этой роскоши, то я сказал самому себе, и сейчас, поскольку я всегда говорю то, что у меня на сердце, сейчас я повторю свои слова, тем более, что юный Луций Вителий и мудрый протаген, как мне кажется, согласятся с моими мыслями». Так вот, я думаю, что по этой роскоши и красоте можно судить о величии твоей империи, во имя богов. Но ведь даже дома благочестивого августа и достойнейшего Тиберия, при всем моем уважении к твоим прославленным предкам, ради самого вулкана я не могу молчать об этом, перед конюшней инцитата выглядят как жалкие лачушки по сравнению с пышными хоромами. Вот об этом я думала, и не могу не произнести еще раз, что это дворец, достойный Рима. Это творение достойное хозяев всего мира. Несомненно, твоя замечательная конюшня подошла бы даже для Буцефала, верного коня Александра. О, я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть. Поистине боги благоволят Криму, если не спасла ли ему такого добродетельного правителя, как божественный и благой и величайший император Гай Цезарь Август Германик, Британик, Парфяник, угодный народом целого мира. Браво, Вители, — воскликнул Калигула хлопая его по плечу. «У тебя изысканный вкус, ты глубоко чувствуешь прекрасное». «Но почему он прибавил к имени нашего божественного цезаря прозвище Парфяник?» произнес Марк Мнестер, который завидовал мастерству красноречия Вителия, хотя мог позволить себе любую дерзость, благодаря непристойной связи, существовавшей между ним и Калигулой. «Как почему? О, какие кощунства приходится выслушивать моим ушам!» Зачем же именем сирийские легионы обратили в бегство Парфян во главе с их Артабаном, если не именем божественного Гая Цезаря? Неужели ты думаешь, что наша победа была бы возможна без этого дополнительного имени? И, следовательно, кто, как не император, заслужил почетное прозвище Парфяник? А пока Калигула с еще большим одобрением отзывался о словах Вителия, Валерий Азиатик прошептал на ухо Минуциану, Сказать тебе одну вещь? Какую? Мне кажется, что нет равных Вителию в искусстве лести. Еще бы, приписывать влиянию одного только имени Цезаря ту победу, которую сам же Вителий и одержал в Армении. Вот уж действительно вершина подобострастия. «А как ты находишь?» — продолжал между тем Калигула, обращаясь к Луцию Вителию, моего чудесного инцитата. «О, как всегда, строен, умен и благороден», — ответил его собеседник. «Подобного коня мир еще не видел». «Это правда. В этом году я хочу назначить его консулом. О, во имя богов я так и сделаю». И будешь совершенно прав. Он этого заслуживает больше, чем любой патриции, мечтающей о консульстве», — с жаром подхватил Луций Виттель. Тем временем сцена ожила, и представление началось. Ставилась трагедия Еврипидова к Ханке. Но в то время, как зрители и Калигула вместе с ними внимательно следили за действием, Кассий Хирея, стоявший на две ступени выше того места, где сидел Цезарь, неожиданно обнажил меч, если бы не властное вмешательство могучего Минуциана, находившегося рядом с ним, то он наверняка набросился бы на тирана. «Стой во имя твоих богов! Здесь и сейчас у тебя ничего не выйдет», — прошептал сенатор на ухо трибуну. «Потерпи еще немного». Еще немного. И он заставил его вложить оружие в ножны, осторожно оглядываясь вокруг, чтобы понять, не видел ли кто-нибудь действий Херреи. Осмотревшись, Анни Минуциан решил, что никто не заметил или, по крайней мере, не понял намерений старика. Однако, чуть погодя к ним, приблизилась Квинтилия, которая вместе с другими актерами сидела неподалеку и от внимания которой не ускользнуло оживление между сенатором и трибуном.